Второе. Гесеот. Героический эпос, создававшийся малазийскими ионийцами, отражал мировоззренческие сдвиги, происходившие в передовой части греческого мира в эпоху разложения позднеродового строя. Другой разновидностью эпического творчества является дидактический, наставительный эпос, также уходящий своими корнями в глубокую древность. так как ритмизованная проза, в которую облекали нравственные заветы или поучения, способствовала их запоминанию и передаче из поколения в поколение. В свете открытия линейного письма В, заставляющего по-новому взглянуть на формирование древнейшего поэтического языка, не исключается возможность существования в материковой Греции собственной эпической традиции, восходившей к поэтическому над диалектному творчеству Микенской эпохи. В то же время было бы неосторожным исключать важный для VIII-VII веков фактор взаимосвязи и взаимовлияния материковой и ионийской поэзии. Во всяком случае эпический язык стал первым общегреческим литературным языком, воспринятым и в тех местностях, где население говорило на других греческих диалектах. Эпический гексаметр сделался основным орудием литературного выражения мысли. Жрецы важнейшего святилища греков, храма Аполлона в Дельфах, пользовались эпическим стихом для составления оракулов. Языком гомеровского эпоса пишет и древнейший известный нам поэт материковой Греции Гесиод. Время жизни Гесиода поддается лишь приблизительному определению. Конец VIII или начало седьмого века до нашей эры. Он является таким образом младшим современником гомеровского эпоса. Но в то время как вопрос об индивидуальном творце Илиады или Одиссеи представляет собой, как мы видели, сложную и нерешенную проблему, Гесиод первое... точно определенная личность в греческой литературе. Он сам называет свое имя, сообщает о себе некоторые биографические сведения. Отец Гесиода покинул из-за жестокой нужды Малую Азию и поселился в Биотии около горы Мус-Геликона. В древней нерадостной Аскре, тягостной летом, зимою плохой, никогда неприятной. Работы и дни. Стихи 639-640. Страница 62. Биотия принадлежала к числу сравнительно отсталых земледельческих областей Греции с большим количеством мелких крестьянских хозяйств, со слабым развитием ремесла и городской жизни. В эту отсталую область уже проникали денежные отношения, подтачивавшие замкнутое натуральное хозяйства и традиционный быт, но биотийское крестьянство еще долго отстаивало свою экономическую самостоятельность. Сам Гесиот был мелким землевладельцем и вместе с тем Рапсодом. Как Рапсод, он, вероятно, исполнял и героические песни, но его собственное творчество относится к области дидактического эпоса. В эпоху ломки старинных общественных отношений Гесиод выступает как поэт крестьянского труда, учитель жизни, моралист и систематизатор мифологических преданий. От Гесиода сохранились две поэмы «Теогония. Происхождение богов» и «Работы и дни». Во вступлении к Теогонии Гесиод рисует свое поэтическое посвящение. Музы. Обитательницы Геликона проходили в ночной пляске и пели чудесные песни, прославляя племя бессмертных богов. Песням прекрасным своим обучили они Гесиода. В те времена, как овец, под священным он пас Геликоном. Прежде всего обратились ко мне со словами такими. «Дщери великого Зевса царя, олимпийские музы». Эй, пастухи полевые, несчастные брюхо сплошное, Много умеем мы лжи рассказать за чистейшую правду. Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем. Стихи 22-28 Вырезав из пышного лавра жезл, знак отличия Рапсода, Музы подарили его Гесиоду, вдохнули в него дар божественных песен, и приказали прославлять богов. Гесиод, таким образом, не безличный эпический певец. Он чувствует себя носителем и учителем истины, которую он противопоставляет ложным песнопениям других певцов, введенных в заблуждение музами. В работах и днях он ставит себе ту же задачу говорить правду. Поэма Гесиода представляет собой попытку систематического осмысления мира и жизни с позиции свободного земледельца, обрабатывающего в упорном труде свой небольшой участок и притесняемого царями дороятцами насильничающими и творящими неправый суд. Средства осмысления мира у Гесиода еще чисто фольклорные. Мифы, притчи, поговорки, правила народной мудрости – Но систематизация этого материала продиктована уже потребностью в выработке сознательного миросозерцания, противопоставленного идеалам родовой знати и стремлением углубить нравственные понятия. В этом отношении особенно показательна поэма «Работы и дни». Она написана в форме увещания, обращенного к брату поэта Персу, который вел с Гесиодом тяжбу о наследстве, выиграл ее с помощью царей-дороядцев и затем, обеднев, имел намерение завести новую тяжбу. Такие увещания с мотивирующими их надобность повествовательными моментами хорошо известны нам из литератур Древнего Востока. 20 век воскресил для нас древнюю ближневосточную литературу, египетскую, шумерскую, хетскую, произведения которой во многом оказались близки сочинениям Гесиода. Так, миф о насильственной смене поколений богов в Тиагонии перекликается с хетто-хуритским мифом о Кумарбе и Улликумме. Возможно существование общей традиции и для мифа о пяти поколениях, и для учения о счастливых и несчастливых днях в поэме «Работы и дни». Несправедливые притязания Перса и его бедственное положение служат у Гесиода предлогом для развертывания целого кодекса нравственных правил и хозяйственных наставлений. Страница 63. Гесиод убеждает перса не рассчитывать на неправду и советует искать обогащение в труде. Однако разработка темы справедливости и труда выходит далеко за пределы предполагаемого судебного процесса и обращение к персу является лишь формой обычной для жанра наставлений. В действительности поэма Гесиода рассчитана на гораздо более широкую аудиторию. Мера созерцания Гесиода сурова. Биотийское христианство страдало от малоземелья, задолженности, притеснений со стороны знати. Было расщеплено конкуренцией и взаимным недоверием. Жизнь представляется Гесиоду непрерывной борьбой, проходящей в соперничестве между представителями одинаковой профессии. Гончар смотрит с гневом на гончара. Плотник на плотника, нищий завидует нищему, певец-певцу. Работы и дни открывается противопоставлением двух эрит, двух видов соперничества. Есть злая эрида, порождающая раздоры и войну, и добрая эрида, соревнование в труде. Гесет таким образом отвергает гомеровский идеал воинской удали как источник славы и добычи. Но и в труде Гесиод видит лишь тяжелую необходимость, неспосланную людям разгневанным Зевсом. Скрыли великие боги от смертных источники пищи. Стих 42. Условия жизни все ухудшаются. Эта мысль иллюстрируется двумя мифами о том. Как женщина Пандора, посланная людям Зевсом в наказание за то, что Прометей похитил для них огонь, открыла сосуд с бедствиями и выпустила их на волю. И о пяти родах людей, последовательно сменявших друг друга на земле. Золотой род, не знавший ни труда, ни горести, сменился серебряным, серебряный медным. Замедным поколением, по мифу, должно было бы непосредственно следовать Железное, но Гесиот вводит между ними еще поколение героев, связывая, таким образом, фигуры героического эпоса с мифом о смене поколений. Но время героев также относится к области минувшего, как и Золотой век. Сам Гесиот ощущает себя принадлежащим к пятому Железному роду людей. который теряет привычные нравственные устои и движется к своей гибели. Наступит она тогда, когда все привычные моральные отношения заменятся противоположными, мир на выворот. Этим эсхатологическим пророчеством, пророчеством о последних временах, заканчивается миф. Произвол знати Гесет изображает в притче о ястребе и соловье, обращенной к царям. Ястреб держит соловья в когтях и обращается к нему с речью. Что ж ты, несчастный, пищишь, ведь намного тебя я сильнее. Как ты не пой, а тебя унесу я куда мне угодно, и пообедать могу я тобой и пустить на свободу. Разума тот не имеет, кто мерится хочет с сильнейшим. Не победит он его, к унижению лишь горе прибавит. Стихи 207-211. О политической борьбе против родовой знати Гесиод даже не мечтает. Правда, он находится в преддверии революционного движения 7-6 веков, которое сломило мощь аристократии во всех передовых областях Греции. Но движение это было возглавлено не крестьянством, а нарождающимся рабовладельческими элементами города – и вовсе не коснулась отсталой Биотии. Гесиот угрожает царям-дороядцам, лишь божественным возмездием, гневом Зевса, карающего за насилие и неправедный суд. Страница 64-я. Образ Зевса приобретает у Гесиода черты всемогущего божества, блестителя справедливости. По земле бродят 30 тысяч бессмертных стражей. Они вместе с Девой Правдой сообщают Зевсу о неправых поступках людей. Таким образом, Гесиод, хотя и углубляет традиционные религиозные представления, подчеркивая в них нравственные моменты, все же остается всецело в рамках мифологических образов. Само божественное воздаяние мыслится у него по старинному, в виде голода или чумы, постигающей всю общину за вину власть имущих царей. В эту картину миропорядка автор вводит свой морально-хозяйственный материал. Гесет консервативен и не ищет путей изменения социального строя. Цель наставлений показать, каким образом при существующих условиях небогатый человек может честно достичь благосостояния и почета. В образных афоризмах Гесиод рисует трудолюбивого крестьянина, расчетливого, бережливого, строящего свои отношения с людьми на основе строгой взаимности услуг, благочестивого в расчете на ответную благосклонность богов. Цель жертвоприношений и возлияний богам Обогащение. Чтоб покупал ты участки других, а не твой бы другие. Стих 341. Для мировоззрения Гесиода очень характерен его взгляд на семью. От любовных увлечений Гесиод предостерегает, а жениться советует в 30-летнем возрасте на молодой девушке, которой легко обучить благонравию. Следует иметь не больше одного сына, чтобы не дробить земельного участка. Важнейшим средством к обогащению является у Гесиода земледельческий труд. Труд этот должен быть систематическим и упорядоченным. Гесиод разбирает одну за другой все работы земледельческого года, начиная с осеннего посева, указывает сроки этих работ, Указания хозяйственного и технического порядка перемежаются с нравственными сентенциями и описаниями природы в различные времена года. Все наставления рассчитаны на небольшое, но зажиточное хозяйство, прибегающее в страдную пору к использованию также и наемного труда. Центр тяжести лежит, однако, на личном труде хозяина. Другим источником обогащения – может служить морская торговля. Однако к мореплаванию биотийский крестьянин относится с большим недоверием. Гесет сам лишь один раз в жизни ездил по морю на состязание рапсодов и признает свое незнакомство с морским делом. Тем не менее, и здесь он стремится указать сроки, то есть те времена года, когда плавание сопряжено с наименьшим риском. Заключительная часть поэмы представляет собой рассмотрение дней. Здесь излагается поверья, связанные с определенными числами месяца, рассматривавшимися как счастливые или несчастливые для различных работ. Наличие этой заключительной части отмечено в традиционном заглавии поэмы, вряд ли восходящем к самому автору «Работы и дни». Размышления и наставления Гесиода группируются таким образом вокруг нескольких тем. Установленные богами условий человеческого существования, справедливость и насилие, труд земледельца, мореплавание, дни. Изложение, однако, не отличается строгой последовательностью. Основной материал обрамлен отдельными афоризмами и правилами поведения на разные случаи жизни. Мысль лишь с трудом облекается в отвлеченные формулы и чаще всего получает образное выражение, порой очень меткое и реалистическое, в стиле народных пословиц и поговорок. Поучение развертываются в небольшие, но наглядные бытовые картинки. Наряду с этим Гесиот, который пользуется гомеровским диалектом и стихотворным размером героического эпоса, гексаметром, имеет в своем распоряжении богатый запас выразительных средств, выработанных эпической традицией. Архаический язык эпоса с его постоянными эпитетами и формулами придает некоторый характер торжественности, моральному пафосу работы дней и той истине, которую поэма возвещает. Страница 65 -я. еще сильнее пронизана элементами эпического стиля теагония, происхождение богов. Смена общественных укладов в доклассовом обществе, например, переход от матриархата к патриархату, находила мифологическое отражение в сказаниях о борьбе между старшими и младшими богами и победе молодых богов над старыми. Греческие боги оказывались отнесенными к различным поколениям, и очеловеченные боги Эпоса были в этой системе самыми молодыми. Поэма Гесиода одновременно является историей происхождения мира. В начале по Гесиоду были хаос, зияющая пустота, земля и эрот, любовь, властные над бессмертными и смертными. От хаоса и Земли возникли в разных поколениях прочие части мироздания, эреп, мрак, светлый эфир, небо, море, солнце, луна и так далее. Эта система любопытна тем, что показывает, как в недрах мифологии созревали философские понятия, мифологические образы хаоса, Земли и эрота, являются предшественниками философских понятий пространства, материи и движения. У Гесиода, однако, они еще в полной мере сохраняют свой мифологический характер. Хаос и земля, эти божественные существа, которые порождают из себя новые существа, в свою очередь, вступающие между собой в браки и становящиеся родителями других богов, В систему родословной Гесиода входят не только те боги, которые служили предметом реального почитания в греческом культе, но и олицетворение тех сил, которые представлялись ему воздействующими на поведение людей. Труд, забвение, голод, скорби, битвы, убийства, раздоры, лживые речи и тому подобное. Гесиод стремится к полноте даваемой им родословной, и в его поэме значительное место занимает голое перечисление имен, каталогии мифологических фигур. С большими подробностями он останавливается на моментах перехода верховенства от одного божественного поколения к другому. Мифы, сообщаемые Гесиодом о старых богах, Содержит много архаических черт, которые из гомеровского повествования обычно устраняются как слишком грубые, например, миф о кроне, оскопляющим своего отца урана, неба и пожирающим собственных детей из боязни потерять владычество. Венцом повествования является победа Зевса над титанами и чудовищами прошлого. Укрепив свою власть, Зевс берет в жены Метиду, премудрость. Затем Фемиду, правосудие, которое рождает ему законность, справедливость, мир. И богинь судьбы Мойр. Таким образом, и здесь намечается образ Зевса как всемогущего блюстителя справедливости. Характерно, что о тех потомках Зевса, которые вошли в систему олимпийских богов и играет огромную роль в гомеровском эпосе, как, например, Аполлон или Афина, Гесиод упоминает только вскользь, в порядке перечисления. Между тем, именно вокруг этих образов в эпоху Гесиода развертывалось свежее мифотворчество, связанное с разложением родового строя и процессами образования классов. Религия Аполлона Дельфийского приобретала аристократическую окраску, Афина становилась покровительницей ремесленной демократии, крестьянину Гесиоду и эти боги остаются чуждыми. Дельфийские, а в известной части гомеровские мифы, представлялись ему, вероятно, той ложью певцов, от которой он предостерегает во вступлении к Тиагоне. Продолжением Теогонии была поэма «Каталог женщин», которой также приписывалась Гесиоду. В ней излагались сказания о героинях-прародительницах, которым возводили себя греческие роды. Страница 66. Представление о прародительницах, восходящие по всей вероятности к эпохе матриархата, было переосмыслено. Патриархальный период таким образом, что родоначальником признавался герой, происшедший от сочетания мужского божества со смертной женщиной-прародительницей. Подобно тому, как Тиагония приводила богов в систему единой родословной, каталог содержал обширную родословную героических родов и являлся как бы сводом героических преданий различных областей Греции. Предания излагались кратко, в порядке перечня, без установления сюжетной связи между ними. От каталога сохранились отрывки, значительно обогатившиеся в недавнее время, благодаря папирусным находкам. Деятельность Гесиода как систематизатора мифологии проникнута теми же тенденциями, что работы и дни. есет не стремится никаким реформам в области религиозных мифологических представлений, он старается упорядочить, закрепить традиционные взгляды на божественный миропорядок, выдвигая на первый план нравственные моменты, отложившиеся в народных преданиях. Однако самое подчеркивание нравственных проблем и стремление к систематическому осмыслению мира свидетельствует уже, а начинающиеся ломки традиционного мира созерцания об идеологическом сдвиге, происходившем в период распада родового общества. Гесет нашел ряд последователей и продолжателей в области как каталогического, так и чисто наставительного эпоса, и его дидактика является предшественницей наставительной лирики и философской поэзии VII-VI веков. Античная критика, отмечая в произведениях Гесиода некоторую сухость изложения, особенно в каталогических частях, высоко ценила воспитательное значение его поэм. Историк Геродот, V век до н.э., утверждал, что Гесиод и Гомер составили для эллинов родословную богов, снабдили имена божеств эпитетами, поделили между ними достоинства и занятия и начертали их образы. Восхваление мирного труда у Гесиода дополняло в глазах древних воинскую героику Гомера. С другой стороны, противопоставление Гомера и Гесиода нашло выражение в легенде о состязании между обоими поэтами, на котором присутствовавшие эллины отдали предпочтение Гомеру, а царь Панет, председатель Состязание увенчал Гесиода, сказавший, что победа по праву принадлежит тому, кто призывает к земледелию и миру, а не тому, кто повествует о войнах и побоищах. Древнейший папирусный отрывок состязания датируется третьим веком до нашей эры, но рассказ о нем возник значительно раньше. Однако произведения Гесиода не могли соперничать с гомеровским эпосом ни по силе, ни по длительности своего влияния, и легендарный панэт вошел в позднейшую греческую пословицу как воплощение слабоубия.